Глава 112. Франшизы не будет. Для тестирования идеи с франшизой я написал в своих социальных сетях пост, в котором предложил предпринимателям открыться в их городе или стране под брендом «Вайтвилл». На мое предложение откликнулись несколько десятков человек из регионов, но чем больше погружался в рынок недвижимости за пределами столицы, тем больше понимал «Не хочу, чтобы вывеска моей компании висела за пределами Москвы-Сити». Я сместил фокус на открытие «Вайтва» в других странах и провел по скайпу переговоры с потенциальными покупателями из Турции, Таиланда и нескольких европейских стран. Но все интересанты стабильно уходили с радаров, когда я говорил, что на запуск офиса и маркетинг нужно заложить примерно 4 миллиона рублей, и сама франшиза будет стоить столько же. За эти деньги мы, помимо всех наших наработок, планировали полностью упаковать для партнера 50 новостроек, сделав под них презентации, видео и промо-страницы. Вместе с брендом я дал бы франчизи систему найма и обучения брокеров, программу мотивации, оргполитику политику CRM-систему. Мои маркетологи настроили бы и запустили для него рекламные кампании. У меня было понимание, что за год реально можно будет не только отбить стартовые вложения, но и неплохо заработать. Но чудес не будет и партнеру придется хорошенько потрудиться и самому. Я не планировал вести за франчизи весь бизнес. С одним потенциальным партнером переговоры у нас зашли так далеко, что я даже взял у него задаток, но практически сразу вернул его обратно. Покупатель занимался ювелирным производством и был полностью в него погружен. Агентство же недвижимости он представлял себе как волшебную корову, дающую золотое молоко. В реальности это сложный операционный экспертный бизнес, в котором ты должен управлять маленькой армией самодостаточных мини-предпринимателей-брокеров. Я понял, чтобы быть успешным в недвижимости, ее нужно любить. Стратегия же, где ты берешь франшизу, нанимаешь ребят, передаешь им компанию в управление, раз за разом разбивалась скала нюансов. Бизнес сильно зависел от брокеров и увидал, как цветочная грядка, если собственник не поливал его своим вниманием. При мне на рынке открылся десяток новых агентств недвижимости. Больше половины из них закрылась, не прожив и двух лет. Так практически одновременно с Whiteville, на московский рынок вышла компания Орда. Финансировал запуск один влиятельный бизнесмен из Европы. Наемные топ-менеджеры, конечно же, сразу сняли большой офис, наняли армию силиконовых брокеров с солидными зарплатами, начали проводить в ресторанах разные неэффективные мероприятия с дорогим шампанским, тратить деньги на глупый маркетинг и благополучно сожгли за несколько лет 2 миллиона инвесторских евро. В 2017 году компания объявила о закрытии. И в момент написания этой книги я наблюдаю еще один любопытный старт. В Москве открывается франшиза одного известного французского агентства недвижимости. В нее также вложено 2 миллиона инвесторских евро. Тоже шикарный офис в особняке с дорогим ремонтом, который делали почти год. Тоже грядка солидных женщин с надутыми губами и раздутыми окладами. Тот же акцент на помпезные мероприятия для людей из записной книжки и заказ сайта в брендовом агентстве за пару миллионов. Такие франшизы могут выглядеть очень красиво. Правда, забывают зарабатывать потому что головные компании далеки от мира автоматизации и диджитал-маркетинга. Кажется, будто некоторые агентства живут, пока в их жилах текут инвесторские деньги. Когда же кран перекрывается, карета превращается в тыкву, а принцессы, надув и без того надутые губы, собирают вещи и уходят в другой особняк. Поддавшись волшебным чарам легких франчайзинговых денег, я чуть было не начал масштабировать сложно повторимую систему, которую за год работы едва начал чувствовать сам но вовремя остановился, вернул задаток и на этом тему с франшизой «Вайтвилл» решил для себя закрыть. Пока я вел переговоры по франшизе, наша команда готовилась к выходу из печати первого номера журнала Moscow Сити Гайд». В первый день лета, в честь этого события, мы решили устроить вечеринку.